Глава шестая. Технологии. Меняющийся рынок труда. Заголовок пресс-релиза был впечатляющим. Дания вошла в топ 10 стран мира по уровню роботизации. Организация, опубликовавшая его, не являлась ни датской технологической компанией, ни СМИ, ни политической структурой. Это был профсоюз Данскметал. представляющие интересы рабочих датской металлообрабатывающей и перерабатывающей промышленности. Ясно, что профсоюз гордится своим достижением. Все большее число работников отрасли трудится плечом к плечу с роботами, говорилось в сообщении. К 2020 году «Данск Метал» планирует довести количество промышленных роботов, работающих на территории Дании, до 10 тысяч единиц. Меня заинтриговало их заявление. Бывая в разных частях света и читая о других исторических периодах, я узнал о многочисленных случаях, когда рабочие выступали против новых технологий, особенно если последние грозили лишить их работы. Самым известным был пример луддитов, рабочих текстильщиков в Англии XIX века, громивших новые станки на фабриках. Во всем мире В том числе и в наши дни многие протестовали против новых технологий и предлагаемых инновационных методов работы, будь то уличные протесты против таких компаний, как Uber, или демарши политиков и ученых в СМИ. Я разделяю их озабоченность по поводу рынка труда в нынешнюю эпоху автоматизации. Еще в 2015 году я понял, что мы находимся на пороге новой эры, эры искусственного интеллекта, высокотехнологичные робототехники и интегрированных киберфизических систем. Вместе они формируют четвертую промышленную революцию. Я пришел к выводу, что значение новых технологий, появлению которых мы стали свидетелями, в том числе 3D-печати, квантовых вычислений, точной медицины и прочего сопоставимо с изобретением парового двигателя во времена Первой промышленной революции, двигателя внутреннего сгорания и электричества в период Второй промышленной революции, информационных технологий и вычислительной техники во времена Третьей промышленной революции. Все они приводили к разрушению существовавших в то время трудовых отношений, меняя природу не только того, что мы делаем, но и того, кем мы являемся, о чем я ранее писал в книге «Четвертая промышленная революция». В знаковом исследовании 2013 года «Будущее трудоустройство» «The Future of Employment» Карл Фрей и Майкл Осборн из Оксфорда первыми предупредили нас о том, к каким потрясениям это может привести. Широкую известность получил их неутешительный прогноз о том, что в ближайшие годы до половины рабочих мест ждут большие перемены из-за внедрения новых технологий, а многие из них и вовсе исчезнут. В 2019 году Фрей развил тему и издал не менее интересную книгу «Ловушка технологий. Капитал, труд и власть в эпоху автоматизации. The Technology Trap». Где показал, как действия современных технологий, способных заменить людей, соотносится с историей промышленных революций. Неудивительно, что в условиях сегодняшней глобальной экономики многие опасаются того, что принесет будущее, предпочитая держаться за более знакомый им мир прошлого. Вот почему подстрекаемые избирателями политические лидеры во всем мире пытаются сохранить или возродить рабочие места на производстве и все чаще возвращаются к более авторкистским способам управления экономикой. Технологии – грандиозная движущая сила во всех смыслах слова. Авторкия – система замкнутого воспроизводства общества с минимальной зависимостью от обмена с внешней средой, Экономический режим самообеспечения страны, при котором минимизируется внешний товарный оборот. Примечание редакции. Новости издания, казалось, предполагали, что подобные страхи можно преодолеть, и что новейшие и лучшие технологии будут помогать рабочим, а не заменять их. Как именно? Я попросил коллегу поехать в Копенгаген и все выяснить. Президент «Данск Клаус Йенсен привел первый убедительный аргумент. «Слышали ли вы когда-нибудь о стране или компании?» – спросил он, внедрявшей старые технологии с целью разбогатеть. Йенсен убежден, что такое невозможно. Он также не разделял мрачные и полные безысходности взгляды на будущее рынка труда. Возможно, университет сингулярности и полагает, что технологии заменят всех, говорит Клаус. Возможно, они думают, что люди будут бездельничать, лишь наблюдая за тем, как трудятся роботы. Но так считают далеко не все. Он определенно не верил в то, что противоречило его собственному опыту и опыту его предшественников, накопленному за 150 лет существования профсоюза. Всякий раз в прошлом, «Когда мы в Дании внедряли новые технологии», — продолжает он, — «это приводило к увеличению количества рабочих мест». Так что для Йенсена вопрос предельно ясен. «Нам надо бояться не новых», — утверждает он, — «а устаревших технологий». Оптимистическая точка зрения не только последовательно поддерживалась руководством профсоюза более столетия, Профсоюз был основан в 1888 году, и его первый президент придерживался того же мнения, что и Йенсен сегодня, но и находил широкий отклик у рядовых членов профсоюза. Один из примеров – Робин Лёфман, 32-летний специалист по судовому оборудованию в MAN Energy Solutions в Копенгагене. Сын автомеханика, Левман впитал любовь к автомобилям и двигателям с молоком матери. Когда в 18 лет ему пришло время выбирать профессию, он решил стать техником. Получив 4 образование и параллельно пройдя стажировку, по окончании учебы он легко нашел работу на производстве топливных насосов для концерна «МАН». По прошествии четырех лет, в 2012 году, его перспективы могли быть далеко не радужными. Руководитель сообщил, что компания закупает новое оборудование, которое позволит сократить время изготовления деталей с 20 до 5-6 минут и значительно снизить необходимость участия человека в контроле качества. И все же Лёфман не возражал против использования новой техники. Ему это нравилось. «Где-то все еще не хотят, чтобы машины выполняли тяжелую работу», сказал он нам в интервью для книги, но только не в Дании. Здесь компания задастся вопросом, а может ли она переобучить вас и сделать оператором станка другого типа? В случае с Левманом его направили в Биллефельд, Германия, где производилось новое оборудование и попросили принять от имени компании. Через месяц специалист немецкой компании приехал в Копенгаген и провел курс обучения работе с новой техникой для него и еще троих рабочих. История Лёфмана типична для отрасли. Главный экономист Данск Метал Томас Сёби говорит, люди не боятся потерять работу, потому что у них есть возможность переквалифицироваться. У нас очень эффективная система. Если кто-то теряет работу, профсоюз связывается с ним по электронной почте или телефону в течение одного-двух дней. Мы встречаемся, чтобы обсудить возникшую ситуацию, узнаем, есть ли необходимость у сотрудника в повышении квалификации, имеются ли поблизости компании, которые ищут специалиста с таким опытом. Люди успешно устраиваются на другую работу, порой после соответствующей переподготовки. Мы открыли курсы по всей стране. Учебный план определяется как работодателями, так и работниками. Курсы предоставляют возможности для переподготовки кадров и получения дополнительного образования. Конструктивные и доверительные отношения между сотрудниками и компаниями-работодателями полезны для всей Дании. Хотя страна давно перестала быть мировой верфью, Ее место заняли мегакорпорации из Южной Кореи, Японии, Китая и Турции. Она по-прежнему производит двигатели, позволяющие новым и старым кораблям ходить по всему миру. Самый старый судовой двигатель, обслуживаемый работодателем Лёфмана, собран в 1861 году. Новейшие же модели выпускаются и сегодня. А экономическое преимущество, которое компания теряет из-за высокой заработной платы, компенсируется производительностью и лояльностью ее сотрудников. Незадолго до пандемии COVID-19, в начале 2020 года, уровень безработицы в Дании составлял 3,7%, а в профсоюзе металлургов он неизменно оставался на еще более низком уровне – 2%. Здесь играет роль и тот факт, что профсоюз выплачивает пособия по безработице и, соответственно, заинтересован в том, чтобы как можно меньше людей теряли работу. Еще существеннее, пожалуй, то, что уровень заработной платы в Дании высок и относительно одинаков. Член профсоюза металлургической промышленности, по словам Сёби, зарабатывает около 60-70 тысяч долларов США в год, при условии максимальной 40-часовой рабочей недели. При этом в профсоюзах по-прежнему числится порядка 80% работников отрасли. В целом Дания является также одной из ведущих стран в мире по степени равномерного распределения доходов, хотя в последние годы и демонстрирует тенденцию к росту неравенства. Описанная датская история примечательна своим контрастом по отношению к положению дел в других промышленно развитых странах. Датчане смотрят на них с удивлением. Еще совсем недавно американские, немецкие, французские, испанские и итальянские системы социального обеспечения и образования находились на одном уровне со скандинавскими. Но сегодня, как поведал нам Сёби, Он с изумлением наблюдает за тем, что происходит в мире. В то время как Дания сохранила и улучшила систему социального обеспечения и образования, другие страны почти не продвинулись в данном направлении. По его словам, датская система работает эффективно как с точки зрения компаний, так и их сотрудников. Пакт, заключенный между сторонами, состоит в том, что компании могут относительно легко увольнять рабочих, но платят им высокую заработную плату, делают налоговые отчисления и обеспечивают переподготовку кадров. Поскольку заработная плата облагается налогом до 52%, за модель гибкой стабильности, безусловно, приходится платить. Но, по его словам, в скандинавских странах мы предлагаем уволенным работникам различные варианты переподготовки и возможность большинству из них устроиться на новую работу. Такого, как минимум схожего уровня, вы не увидите в Германии, Испании, Италии или Франции. Больше всего его шокируют США. Америке принадлежала ведущая роль в двух предшествующих промышленных революциях. С ее развитым гражданским обществом она являлась когда-то местом, где у рабочих был шанс воплотить американскую мечту. Но сегодня страна перестала быть мягкой для рабочих, по крайней мере, по мнению Сёби. Конечно, спад производства и рост сектора услуг — глобальная мегатенденция, существующая уже не первый год и активно влияющая на все промышленно развитые страны. Но скорость, с которой люди теряли работу в производственном секторе США, просто невероятна. По подсчетам Financial Times, с 1990 года по 2016 год Предприятия, обрабатывающей промышленности, сократили около 5,6 миллиона рабочих мест. Был уничтожен трудовой резерв целых промышленных городов. Особенно сильно пострадали моногорода, находившиеся в почти полной зависимости от одного промышленного предприятия работодателя. Кроме того, многие из таких рабочих мест не исчезли полностью а были перенесены в Китай или соседнюю Мексику, а около половины стали жертвами прогрессирующей автоматизации. В лучшем случае взамен хорошо оплачиваемой старой работы люди получали низкооплачиваемую, в худшем случае новые рабочие места вообще не появлялись или были недоступны сотрудникам без высшего образования. С 1980 года заработная плата с поправкой на инфляцию в некоторых секторах экономики практически не росла, и, несмотря на очень низкие официальные показатели безработицы до начала пандемии, доля экономически активного населения в США снизилась с исторического максимума в более чем 67% в 2000 году до примерно 62% в 2020 году. Это означает, что многие вообще прекратили искать работу. В Дании, напротив, данный показатель продолжал держаться на уровне примерно 70% даже после разразившейся в начале 2020 года пандемии. Почему? «Одна из основных проблем американской экономики, — говорит Сёби, — недостаточно высокий уровень образования сотрудников. В отличие от Дании, здесь не существует широко распространенной системы повышения квалификации работников». Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) наглядно показывают наличие такой проблемы. Среди стран-членов ОЭСР затраты дании на проведение так называемых «активных мер по поддержанию рынка труда», направленных на содействие безработным в трудоустройстве, самые высокие из расчета на душу населения. Для сравнения, США тратят на подобные цели в 15 раз меньше. Датская система также более инклюзивная, доступная большему проценту людей, независимо от их возраста, пола, уровня образования или статуса занятости, и более гибкая. И что еще важнее, датская система лучше всего адаптирована к потребностям рынка труда всех стран ОСР, в то время как США отстают от 19 из 32 стран, включенных в исследование, Это приводит к хроническому дисбалансу на американском рынке труда. По словам экономического обозревателя Washington Пост Хизер Лонг, в Соединенных Штатах даже при наличии возможностей переподготовки работники либо не проявляют особого интереса, Считая, что в итоге она все равно не позволит им получить новую работу, либо записываются на самые элементарные IT-курсы, обучающие программам Microsoft Word или Outlook. Это стало для меня открытием, говорит Лонг, описывая случаи с практики. Я наблюдала за уволенными с автомобильного завода Вагае. Все они имели право пройти двухгодичную переподготовку с сохранением зарплаты в рамках специальной программы «Кадиллак», посещая учебный центр и получая новую специальность. Они могли получить лицензию водителя грузовика, медсестры или медбрата, поступить в двухгодичный колледж, стать автомехаником или оператором 3D-принтера, что на сегодняшний день является одной из самых престижных рабочих специальностей. Люди в возрасте от 20 до 30 лет отнеслись к предоставленной возможности с энтузиазмом. Однако те, кому было за 40, и кто не учился уже 20 лет, были не в восторге. У них наблюдались огромные пробелы в навыках, некоторые даже не знали, что такое флешка. В Давосе я часто слышу, как тот или иной директор компании заявляет, что «просто нужно повышать квалификацию». Звучит прекрасно, но это не всегда выполнимо. Две тысячи рабочих автозавода в Огайо имели право на переподготовку, подали заявление менее 30%, и лишь 15% смогли дойти до конца программы. Чтобы было понятно, проблема заключается не в отношении к этому работников старшего поколения, она состоит в том, что в отсутствии культуры непрерывной подготовки Когда у сотрудников нет каких-либо возможностей повышения квалификации, даже хорошо финансируемой шоковые терапии недостаточно. Также видит ситуацию и Томас Сёби из Дании. «Я понимаю, почему персонал выступает против новых технологий и роботизации. Если они потеряют работу, то будут по большому счету обречены». Те навыки, которыми они обладают, специфичны и предназначены для конкретного производства. Если у вас нет системы переподготовки или повышения квалификации, вы столкнетесь с сильным возмущением. Подобную проблему решить очень трудно, и часто способы ее решения не верны. Необходимо более качественное образование и более масштабное объединение в профсоюзы. Сёби не единственный, кто выступает за такого рода решения. За океаном в Вашингтоне округ Колумбия о том же говорят такие экономисты, как Джозеф Стиглиц и представители аналитических центров, например, Института экономической политики, EPI, основанный группой экономистов, включая бывшего министра труда США Роберта Райха. Джош Бивинс. Директор по исследованиям EPI в докладе 2017 года отметил, что в то время как в Дании сохраняется сильное профсоюзное движение, гарантирующее соблюдение интересов рабочих по таким вопросам, как оплата труда и обучение, в США членство в профсоюзе сократилось с одной трети рабочих в 1950-х годах до 25% в 1980 году и менее чем 10% сегодня. Подобное сокращение членства сотрудников в профсоюзах совпало с ростом экономического неравенства и, как утверждает EPI, с сокращением программ профессиональной подготовки, позволяющих работникам поддерживать нужную квалификацию в эпоху Четвертой промышленной революции, а Соединенным Штатам сохранять достаточный уровень производительности и конкурентоспособности трудовых ресурсов. В США и Великобритании, двух странах, где специалисты предприятий больше всего пострадали от изменений в экономической системе, Вопрос поддержки профсоюзного движения и образования разделил общество на два лагеря. В 1980-х годах премьер-министр-консерватор Маргарет Тэтчер в Великобритании и президент-республиканец Рональд Рейган в США взяли курс на неолиберальную политику в экономике, поставившую крест на государственном финансировании таких сфер, как образование и профсоюзное движение. Новая идеология предполагала, что коллективные переговоры профсоюзов препятствуют созданию свободных рынков, а государство с его налогами и услугами тормозит высокие темпы экономического роста. Широко известна история о том, как в США президент Рейган уволил всех авиадиспетчеров, участвовавших в организованной профсоюзом забастовке, тем самым нанеся непоправимый ущерб американскому профсоюзному движению в целом. А в Великобритании премьер-министр Маргарет Тэтчер предотвратила крупную забастовку шахтеров, положив конец доминированию профсоюзов в своей стране. Оба лидера также существенно снизили максимальные налоговые ставки. Это должно было высвободить средства, для инвестиций компаний и состоятельных граждан и способствовать реализации экономической концепции просачивания благ сверху вниз. Одновременно государство лишилось доходов на финансирование социальных программ, включая образование. Долгое время казалось, что такие меры действительно благоприятно сказывались на экономике Великобритании и США, Последующие годы ознаменовались периодом быстрого роста в обеих странах, и в 1990-м неолиберальная идеология была одобрена демократами и новыми лейбористами. Но после экономического кризиса 2008-2009 годов стало очевидным, что лучшие годы неолиберальной политики остались позади. Как видно из части первой нашей аудиокниги, В последние годы экономический рост остается слабым, перестала расти заработная плата на многих позициях в компаниях в США и других промышленно развитых странах, а большое количество работоспособного населения и вовсе покинуло рынок труда. Как видно из приведенных ранее противоположных примеров Дании и США, сегодня любой промышленно развитой стране следует вернуться к практике принятия решений с учетом интересов всех сторон, их государственным инвестициям в образование. А роль политики и идеологии при обсуждении подобных вопросов должна свестись к поиску действительно эффективных мер. Сингапур – один из примеров того, как это работает в Азии. С точки зрения открытости для торговли, технологий и иммиграции, город-государство в Юго-Восточной Азии – является одной из самых экономически-либеральных стран в мире. С точки зрения социальной политики, страна очень консервативна. Права представителей ЛГБТ-сообщества, семейное право и права человека регулируются намного строже, чем во многих западных государствах. Но что касается экономической политики, то, как рассказал старший министр страны Тарман Шанмугараднам, Правительство принимает меры, подтвердившие эффективность, а не те, что следуют из идеологии. У островного государства, чье благосостояние зависит от конкурентоспособности в мировой экономике, практически не было иного выбора. Стремительный рост экономики Сингапура, как и других азиатских тигров Гонконга, Южной Кореи и Тайваня, начался в 1960-х годах. На ранних этапах остров успешно сделал ставку на трудоемкое производство, как на один из полюсов роста. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП выросла с 10% в 1960 году до 25% в конце 1970-х годов, в период, когда ВВП ежегодно рос темпами более чем в 6%. Приход японских и других международных компаний искавших дешевые площадки для запуска своих производств, помог многим сингапурцам получить работу с достойной зарплатой и позволил стране быстро развиваться. Если в 1965 году ее ВВП на душу населения составлял всего 500 долларов США, то к 1990 году он вырос до 13 тысяч долларов США. Но когда к 1980 годам новые развивающиеся экономики Азии, в частности Китай, стали наступать ему на пятки, перед Сингапуром встал вопрос переподготовки кадров в надежде на то, что ориентированная на услуги и знания экономика поможет продвинуться выше по цепочке создания стоимости и таким образом совершить большой шаг к достижению статуса развитой страны. потому Сингапур вложил значительные средства в новые формы образования как для детей, так и для взрослых. Согласно отчету Global Urban Development, больше учебных центров стали готовить кадры для отраслей, требующих высококвалифицированных специалистов, таких как электроника. Была создана новая система образования – чтобы Сингапур мог обеспечить себя очень качественными и квалифицированными трудовыми ресурсами из числа выпускников университетов, не забывая и о возможности технической подготовки тех, кто не преуспел в рамках системы формального образования. И снова созданная система сработала. Хотя доля занятости в обрабатывающей промышленности в стране снизилась, В последующие несколько десятилетий быстро рос сектор услуг, составлявший в начале 1980-х годов лишь пятую часть ВВП и достигший уровня почти в треть ВВП к середине 2010-х годов. К 2015 году ВВП на душу населения в Сингапуре превышал аналогичный показатель Германии, локомотивы экономики Европы и США – самой богатой страны на планете. Несмотря на то, что Сингапур уже является одной из самых выдающихся историй успеха за последние полвека, государство в Юго-Восточной Азии осознает необходимости дальше адаптироваться к изменениям в современной мировой экономике, когда еще большее значение приобретают новые технологии и рабочие места в сфере услуг. Именно поэтому они недавно создали государственную инициативу «Skills Future». Благодаря системе непрерывного образования сингапурцы любого возраста могут осваивать новые навыки, востребованные на рынке труда четвертой промышленной революции. Однако, в отличие от Дании, здесь нет цели создания мощного социального государства с долгосрочными программами. «У нас сильная, но не столь большая государственная машина», поясняет Шанму нам. Поэтому одна из особенностей инициативы Skills Future состоит в том, что участники в большинстве случаев могут выбрать любую программу для обучения. На семинаре, организованном для нас Джеймсом Крэптри в Национальном университете Сингапура, Некоторые из разработчиков программы затронули тему, которая привела ее к дальнейшему обсуждению в правительственных кругах. Действительно, должны ли трудоспособные граждане получать субсидии, чтобы стать, к примеру, флористами или поварами? В настоящее время в Сингапуре преобладает мнение, что программы обучения могут быть нетрадиционными, но в них – также стоит инвестировать. Сторонники подхода утверждают, что одной из особенностей продолжающейся четвертой промышленной революции является то, что будущий рынок труда очень трудно спрогнозировать. Кто мог предвидеть, что одними из самых успешных сегодня станут 20-летние геймеры-ютуберы и инфлюенсеры, создающие 10 видеоролики для ТикТок? Глядя на сингапурскую модель, следует отметить еще одну важную особенность. Она создана из заинтересованных сторон – правительством, бизнесом и профсоюзами. С 1965 года они играют важнейшую роль в принятии решений в отношении всех рынков труда и промышленной политики. И все происходит без каких-либо серьезных потрясений для экономики. Забастовки в Сингапуре чрезвычайно редки, но рынок труда динамичен, нанять и уволить сотрудника относительно легко, а экономика успешно трансформировалась по крайней мере дважды. Один раз в 1960-х и 1970-х годах в сторону расширения производства и в 1980-х и 1990-х годах в сторону развития сферы услуг. Такой конструктивный и динамичный подход будет играть важную роль и в будущем, как отмечалось недавно в публикации Nikkei Asian Review, поскольку Сингапур столкнется с самым высоким уровнем сокращения рабочих мест в результате технологических преобразований в Юго-Восточной Азии. Вместе с тем, знаком того, что приближающиеся технологические потрясения не окажут разрушительного воздействия на общество и экономику Сингапура, стал опрос, проведенный аудиторской фирмой PwC. Согласно ему, более 90% сингапурских респондентов заявили, что воспользуются любой возможностью, предоставленной их работодателями, чтобы лучше понять и использовать ту или иную технологию. Это показывает тройную проблему для таких экономик, как США и Западная Европа. Правительства и компании должны вкладывать больше средств в непрерывную переподготовку работников предприятий, Профсоюзы должны стать сильнее, но быть готовы сотрудничать с бизнесом и правительством, а сами работники должны позитивно и гибко подходить к экономическим вызовам будущего, с которыми предстоит столкнуться им и их странам. Меняющийся бизнес-ландшафт В 1980 году Тим Ву еще учился в начальной школе. когда одним из первых в своем классе обзавелся персональным компьютером — Apple II. Сегодняшний культовый компьютер привел к славе его создателей Стива Джобса и Стива Возника, ознаменовав начало новой эры в технологиях. Но для Тима и его брата Apple II был прежде всего увлекательным способом знакомства с новыми технологиями. «Нам с братом нравился Apple, мы были одержимы им». поделился с нами Ву. Двое парней, развлечения ради, стали извлекать из компьютера чипы, перепрограммировать их и устанавливать обратно. Позже, когда еще только появились компьютерные сети, они установили dial-up модем, подключились к другим компьютерам и создали собственные сети. Те годы становления привили братьям Ву любовь к компьютерным технологиям на всю жизнь. Брат Тима со временем стал программистом в Microsoft, а Тим бесплатно стажировался в Google. И там Ву тоже почувствовал, насколько его вдохновляют технологии. «Я был настоящим адептом», — говорит он. «То, что делал Google, вселяло большие надежды. Казалось, что мы можем решить любые сверхзадачи». Сегодня профессор права Колумбийского университета ВУ, хоть и по-прежнему ежедневно пользуется ноутбуком Apple, iPhone и сервисами Google, но уже не является поклонником компаний, в которые они превратились. С рыночной стоимостью около 1 триллиона долларов США или даже выше, компании, начинавшие в гараже, сегодня являются крупнейшими акционерными компаниями Америки. Персональные компьютеры давно перестали быть самой продаваемой продукцией Apple, уступив это место айфонам. И хотя концерн по-прежнему получает львиную долю доходов от продажи гламурных гаджетов, включая iWatch, iPad и iPhone, сердцем ее экосистемы теперь являются лицензионные и хорошо защищенные программные продукты и новаторский магазин приложений App Store. Google. Сейчас подконтрольная материнской компании Alphabet превратилась из ведущего поисковика в активно расширяющуюся империю, действующую во всех направлениях, от продажи рекламы до помощи с покупками товаров, развлечений и облачных сервисов. И хотя многие из первых IT-компаний со временем исчезли, Alphabet. Apple, Microsoft, Facebook и Amazon укрепили свои лидирующие позиции и стали корпорациями-гигантами нашей эпохи. Поворотный момент наступал не тогда, когда эти ребята не уходили со сцены или становились слишком большими, говорит Ву. Все произошло, когда они начали работать на слишком большом количестве рынков. Когда он еще дружил с Google, то дал им такой совет. «У вас есть невероятное преимущество, но будьте осторожны с сопредельными рынками». По словам Ву, он пытался остаться другом Google, но стремился уберечь их от того, что он называет морально-сомнительной практикой. Его советы не услышали. В результате пятерка крупнейших технологических компаний сегодня больше похожа на монополистов, таких как гигант телекома 1980-х годов AT&T, а не на стартапы, которыми не так давно они все являлись. По его словам, они покупают или копируют конкурентов, чтобы защитить свои рынки, выступают в качестве платформы и продавца и делают приоритетными в своих магазинах собственные продукты. И так же, как монополисты всех предыдущих промышленных революций, утверждает Ву, Поступая так, они душат экономику и конкуренцию, концентрируя богатство и власть в руках меньшинства, а не большинства. По этой причине, утверждает Ву, большая пятерка неизбежно столкнется с одной из двух жестких мер регулированием естественной монополии или разделением компаний. Ву далеко не единственный в Америке, кто сравнивает положение современных технологических гигантов с монополистами прошлых эпох. В конце 2018 года я встречался с сенатором США Элизабет Уоррен в Вашингтоне, округ Колумбия, и она уже тогда склонялась к аналогичной позиции по отношению к лидерам рынка во многих отраслях промышленности Америки, включая технологии, фармацевтический и финансовые секторы. Коллега Ву по юридическому факультету Колумбийского университета Лина Хан в 2016 году опубликовала фундаментальный труд в Ельском университете «Антимонопольный парадокс Амазон», где высказала аналогичную позицию. Такие экономисты, как Габриэль Цукман, Эммануэль Саес, Кеннет Рогов и лауреаты Нобелевской премии Пол Кругман и Джозеф Стиглиц Также высказывались о том, что существующая в Америке пятерка крупнейших технологических компаний обладает слишком большой властью и нуждается в более строгом регулировании. Известные журналисты, включая Николаса Томпсона, главного редактора Wired Ирану Фурухар, замглавреда Financial Times, также поддерживают идею принятия антимонопольных мер против монстров. И даже некоторые соучредители технологических гигантов, оказавшиеся сейчас под контролем регулирующих органов, в том числе Стив Возник из Apple и Крис Хьюз из Facebook, заявили, что выступают за более строгое регулирование. Для Ву это единственно правильное отношение. «Мне всегда нравился Apple под руководством Возника», — говорит он. «Они делали потрясающие вещи». Но наряду с теми, кто мыслит так же, как Ву, Уоррен и Возник, считая, что необходим больший контроль над крупнейшими технологическими монополиями или монопсониями, разновидность монополии, в которой есть только один покупатель на рынке, существуют и те, кто полагает, что подобные меры окажутся контрпродуктивными. Они указывают на то, что многие услуги гигантов большой пятерки бесплатные, или что цены, которые они предлагают, являются самыми низкими и привлекательными на рынке. Вспомните Амазон. В любом случае, по их мнению, самое лучшее, что можно сделать с компаниями большой пятерки, не дробить и не ограничивать их деятельность. Такие действия нанесли бы ущерб самым инновационным компаниям последних лет и вследствие этого повредили инновационной мощи экономики США. Некоторые также ссылаются на продолжающуюся войну за технологическую гегемонию, в основном между США и Китаем, в которой чрезмерные ограничения для американских компаний могут привести к их проигрышу в битве. В последние годы мне удалось встретиться со всеми руководителями этих крупнейших в Америке технологических компаний, и я внимательно следил за многими из них на их пути к успеху. Например, я встречался с Марком Цукербергом на складе в Пала-Альто, когда у него было всего 18 сотрудников, и с Джеком Ма, ставшим одним из Young Global Leaders Всемирного экономического форума, когда он еще только основал Алибаба. Я убежден, что после начального периода, когда они, возможно, чувствовали себя так же, как Алиса в «Стране чудес», Теперь они все больше и больше осознавали огромное влияние, оказываемое ими на жизнь и персональные данные людей. И я вижу, как они все больше стремятся конструктивно отвечать на законные вопросы общества, в том числе относительно владения данными, алгоритмов, распознавания лиц и так далее. Они знают, что в их собственных долгосрочных интересах не стоит игнорировать эти вопросы, иначе их самих могут коснуться правила, мешающие будущему росту. Кто же все-таки прав в споре? Приносят гиганты из большой пятерки и другие доминирующие компании в условиях современной экономики больше вреда или пользы своим работникам и потребителям? Стоит ли изменить антимонопольное законодательство, чтобы адаптировать его к требованиям цифровой экономики? Вступили ли мы в новый позолоченный век благодаря таким компаниям, как представители Большой Пятерки, или все-таки нам грозит инновационная зима в случае, если мы соберемся укоротить самые успешные фирмы нашего времени? Взгляд на экономическую историю сквозь призму промышленных революций поможет ответить на эти важные вопросы. Доиндустриальные революции До наступления современной эры экономика большинства стран мира стагнировала. Наиболее значительные изменения в образе жизни человека произошли около 10 тысяч лет назад, когда охотники-собиратели перешли к оседлой жизни, став земледельцами. Это изменение имело большое значение по двум причинам. Развитие сельского хозяйства впервые привело к стабильности в обеспечении продуктами питания и даже к регулярному возникновению излишков, а оседлый образ жизни позволил людям создавать съестные запасы и одомашнивать животных, обеспечивая дополнительные источники питания, включая мясные и молочные продукты. Благодаря последующим изобретениям, таким как плуг, колесо, керамика и железное орудие труда, эпоха стала настоящей сельскохозяйственной революцией, Она привела к серьезным политическим, экономическим и социальным последствиям. В социальном плане новый оседлый образ жизни способствовал развитию деревень, городов, обществ и даже ранних империй. В политическом плане впервые возникла иерархия, поскольку избыток продуктов питания позволял определенным классам людей жить за счет продукции, производимой другими. А с экономической точки зрения, ранняя торговля и специализация привели к некоторому росту общего благосостояния. Почти всегда возникавшие цивилизации состояли из высшего класса воинов и духовных лидеров, среднего класса торговцев, менял и ремесленников, производивших глиняную посуду, одежду и другие товары, и составляющего основу большого класса крепостных и крестьян, производивших продукты питания для себя и других, чаще всего находясь в зависимости от высших классов. Эту раннюю закономерность мы будем наблюдать на протяжении всей истории. Технологические прорывы приводят к значительному увеличению благосостояния, но излишки почти всегда распределяются неравномерно и даже монополизируются небольшой группой людей на верхушке общества. В последующие тысячелетие произошло великое множество изменений в политических и социальных системах, как и различных новаторских решений. На Евразийском континенте от Китая через Индию и Арабский мир до Европы в средние века произошли прорывы в области книгопечатания, финансов и бухгалтерского учета, а также в мореплавании, военном деле и транспорте. Как мы видели в предыдущих главах, Эти технологические достижения стимулировали различные этапы межконтинентальной торговли, приводя к дальнейшему повышению уровня жизни, особенно в высших сословиях. Это было время Персидской, Османской, Монгольской империи и Великой династии Мин. В Европе, отставшей от евразийской тенденции, эпоха Возрождения и раннего Нового времени наконец привела к настоящей научной революции. За ней последовали большие изменения в обществе и политике, включая доминирование европейских держав в глобальной экономике, реформацию в европейском христианстве и вестфальский мир в европейской политике. И с помощью компаса, парусных кораблей, огнестрельного оружия и других изобретений научно-технической революции европейские державы также основали ряд глобальных торговых империй, воплощением которых стали гигантские остынские компании, о которых мы рассказывали в предыдущих главах. Но даже при наличии технологических достижений и благ, подавляющее большинство людей в Европе конца XVIII века продолжали заниматься сельским хозяйством, их жизнь мало изменилась по сравнению с жизнью их предков много веков назад. Первая промышленная революция Все изменилось с наступлением так называемой Первой промышленной революции, начавшейся в Великобритании. К 1760 годам Джеймс Ватт и его паровая машина подготовили почву к совершению переворота в промышленности. Поначалу прогресс был неравномерным, но к началу XIX века британские предприниматели уже уверенно шли к тому, чтобы стать самыми успешными в мире. В считанные десятилетия британские паровозы, корабли и машины захватили мир, и Великобритания стала самой могущественной империей. Произошла полная трансформация целых отраслей, в первую очередь сельского хозяйства и текстильной промышленности. Все, что раньше приводилось в движение человеком или лошадью, теперь делали машины. Урожайность в сельском хозяйстве и производительность в обрабатывающей промышленности многократно выросли. По показателям производимой продукции, британская экономика начала расти на несколько процентов в год в сравнении с 1,1-2,1% в предыдущее столетие. Население быстро увеличивалось, и хотя нужно было кормить гораздо больше ртов, В сельскохозяйственном секторе теперь требовалось меньше людей и лошадей. К концу XIX века более половины населения переместилось в промышленные города, такие как Лондон, Манчестер или Ливерпуль, и большинство горожан работали на фабриках. Больше всего от первой промышленной революции выиграли британские капиталисты. В капитализме не было ничего нового. Он существовал в Европе, по крайней мере, с тех пор, как венецианские купцы начали объединять свои риски, торгуя в Средиземноморье в средние века. Теперь же такой подход в основном использовался для финансирования фабрик и их оборудования, а не торговли. Те, у кого в руках оказывалось достаточно капитала, Зачастую крупные землевладельцы, успешные торговцы и члены аристократических семей могли инвестировать в новые технологии и создавать успешные компании. Теперь, когда мировые рынки были в их распоряжении, они получали огромные прибыли. А поскольку рабочая сила, необходимая для работы с машинами, была не такой специализированной, как для мануфактурного производства, первые промышленники имели возможность диктовать рабочим свои условия, то есть эксплуатировать их. И это касалось лишь Великобритании, самой богатой страны того времени. Государства, где ремесленное производство было уничтожено, такие как Индия и Китай, оказались в гораздо худшем положении, там практически не было победителей. На протяжении XIX века технологии первой промышленной революции распространились и на другие страны, в основном на территории континентальной Европы, в первую очередь в Бельгии, Франции и Германии, и бывшей британской колонии на другой стороне северной части Атлантического океана в Соединенных Штатах. Технологические преобразования совпали здесь с политической, экономической и социальной трансформацией, К концу 1800-х годов положение простых рабочих в Англии, Бельгии, Франции и Германии стало настолько тяжелым, что некоторые представители новых ведущих классов активно выступали против подобного произвола. В те годы вышел известный роман «Отверженные», где описывалась жизнь простых французов в условиях эксплуатации. Немецкие эмигранты Карл Маркс и Фридрих Энгельс писали разгромные газетные статьи и даже книги о судьбе пролетариата в индустриальной Англии. Широко известно высказывание Чарльза Диккенса, писавшего несколькими десятилетиями раньше о том, что это не только «лучшие из времен», но и «худшие из времен», «время тьмы» и «зима отчаяния». Было ли это результатом индустриализации или глобализации? По правде говоря, вероятно и то, и другое. Как мы видели в предыдущей главе, рабочие начали объединяться против несправедливости, требуя политических прав, повышения заработной платы, улучшения условий труда и даже уничтожения новой социальной иерархии – в которой промышленники заменили королей и духовенство на высшем уровне общества, тогда как фабричные рабочие заменили крепостных и мелких земледельцев на нижнем уровне. В Америке первая промышленная революция тоже привела к катастрофе. Технологический прогресс в области транспорта, финансов и энергетики стимулировал образование олигополий и монополий. Компании с наибольшим капиталом и начальными ресурсами имели больше возможностей масштабно применять новейшие технологии, предлагать более качественные услуги и, в свою очередь, завоевывать большую долю рынка, получая максимальную прибыль и вытесняя конкурентов или скупая другие компании. В транспортном секторе, например, это привело к доминированию железнодорожных компаний, соединяющих Средний Запад с Нью-Йорком, принадлежавших Корнелиусу Вандербильту, Магнату, чьи интересы также охватывали сферу судоходства. В энергетическом секторе это позволило проницательному Джону Рокфеллеру практически из ничего создать крупнейшую в мире нефтяную компанию. Стандарт Oil, а затем и первый деловой траст. стандарт Oil сегодня продолжает жить в виде ExxonMobil, по-прежнему крупнейшей нефтяной компании Америки. В сталилитейной промышленности американец шотландского происхождения Эндрю Карнеги создал предшественника компании US Steel, ставшей впоследствии монополистом производства стали в США. Генри Фрик основал компанию Фрик Коук Company, контролировавшую 80% добычи угля в Пенсильвании и возглавил несколько других конгломератов того времени. А в банковской сфере это создало ситуацию, когда такие магнаты, как Эндрю Меллон, известный по BNY Меллон, и Джон Пирпант Морган, основатель того, что сегодня называется JP Morgan Chase, сумели создать одни из крупнейших финансовых фирм, которые когда-либо видела Америка. Сегодня многие из этих промышленных магнатов известны нам благодаря их общественному вкладу, включая Рокфеллер Центр, Карнеги Холл и многие до ныне существующие благотворительные организации. Но в конце 1880-х годов, Они славились прежде всего своим богатством и зачастую сомнительными деловыми приемами. В то время как их состояние на сегодняшний день превышало бы даже состояние Билла Гейтса и Джеффа Безоса, благосостояние рядовых мужчин и женщин практически было равно нулю. Крайняя нищета была нормой в многоквартирных домах крупных городов, таких как Нью-Йорк, Филадельфия, Питтсбург и Чикаго. Рабочие получали мизерную зарплату, а экономическая мощь трастов не позволяла им диктовать свои условия. Контраст между уровнем жизни богатых и бедных был настолько шокирующим, что Марк Твен и Чарльз Дадли Уорнер в 1873 году написали об этом сатирическую книгу с названием «Позолоченный век», ставший прозвищем для той эпохи. Ситуация начала 1900-х годов дала старты первой эре популизма в американской политике. Народная партия в 1892 году стала первой из трех партий, получившей голоса выборщиков на президентских выборах, выступая за права сельских и городских рабочих и против морального, политического и материального разорения, которое, по их утверждению, вызвал тогдашний правящий класс. В 1896 году кандидат от этой первой популистской партии Уильям Дженнингс Брайан даже был избран Национальным съездом демократов официальным кандидатом в президенты, хотя и не победил на выборах, проиграв республиканцу Уильяму МакКинли. Первая промышленная революция обеспечила невероятный рост благосостояния в тех странах, где она происходила, но одновременно принесла огромные лишения бедной части населения в промышленно развитых странах. Она также нанесла урон жителям отсталых в промышленном отношении стран, включая азиатские, до того времени лидировавшие в мире по уровню ВВП – Китай, Японию и Индию. Там рушились политические системы, воцарялся хаос или приходили к власти колонизаторы. Однако в Америке и Западной Европе, когда общественное недовольство стало настолько сильным, что его стало невозможно игнорировать, приняли меры, чтобы изъять излишки богатства и положить конец страданиям рабочего класса. В Европе, от Великобритании до Германии, После серии реформ, продолжавшихся с 1870-х по 1920-е годы и увенчавшимся введением всеобщего избирательного права, в правительство избрали членов социалистических партий. Консервативные и христианско-демократические партии также приняли более социально ориентированные программы. Например, консервативное правительство Отто фон Бисмарка в Германии в 1880-х годах осуществило серию социальных реформ, ставших основой системы социальной защиты, существующей в Западной Европе по сей день. В Америке, напротив, в те годы основное внимание уделялось не социальному обеспечению, а усилению антимонопольного законодательства. Программа социального обеспечения появилась только в 1935 году на фоне Великой депрессии, лишившей работы, еды и крова десятки миллионов людей. К 1890 году до законодателей наконец дошло, что нужно разобраться с губительными действиями баронов-грабителей, коррумпировавших политику и монополизировавших целые отрасли промышленности. В том же году был принят первый антимонопольный закон, и в последующие годы в него несколько раз выносились поправки. В 1914 году были приняты еще два важных закона, в том числе о создании Федеральной торговой комиссии. Они должны были гарантировать, что трасты таких людей, как Рокфеллер, больше не смогут создавать фактических монополий, скупая всех конкурентов или вступая с ними в ценовой сговор. Самым известным последовавшим разделением монополий стало разделение Standard Oil в 1911 году, контролировавшей на рубеже веков более 90% рынка переработанной нефти Соединенных Штатов. Компанию разделили на 34 части, некоторые из которых существуют и по сей день как отдельные бренды или фирмы, включая ExxonMobil, когда-то разделенные как Exxon и Mobil, Chevron и Amoco. Другие отрасли также оказались под контролем регулирующих органов. Регуляторы полагали, что монопольная власть вредна для инноваций, потребителей и конкуренции. Ее нужно было ликвидировать. Вторая промышленная революция Как это часто бывает в экономической и политической истории, действия правительств в промышленно развитых странах оказались в основном успешными в решении проблем настоящего и прошлого, но не слишком успешными в отношении проблем будущего. Произошла вторая промышленная революция, и технологии, которые она породила, двигатель внутреннего сгорания и электричества привели к появлению таких новых продуктов, как автомобили, самолеты, электрические сети и телефон. Со временем они будут создавать, изменять и господствовать в промышленности во многом так же, как происходило до них с изобретениями первой промышленной революции. Но в 1914 году геополитические трения нарушили динамику экономического развития промышленно развитых стран, Во время Первой и Второй мировых войн изобретения рассматривались прежде всего с точки зрения их разрушительной силы, а не двигателя экономики. Первая мировая война стала последней из войн, где лошади использовались как стратегический ресурс. Вторая мировая война была первой, в которой танки и самолеты доминировали на поле боя. В той войне в результате использования новейших технологий погибли десятки миллионов людей. К 1945 году возник новый мир, в котором на этот раз технологии стали играть гораздо более универсальную положительную роль на Западе, особенно для рабочих и среднего класса, как отмечает экономист Карл Фрей в книге «Ловушка технологий. The Technology Trap». По обе стороны Атлантики автомобиль быстро превратился в общедоступное средство передвижения. В каждый дом пришло электричество и его спутники, стиральная машина, кондиционер и холодильник. Они сделали жизнь проще, здоровее и чище, а также во многом способствовали эмансипации женщин. Кроме того, отрасли, созданию которых способствовали электроэнергетика и транспорт, открыли множество возможностей и трудоустройства для среднего класса и для работников средней и низкой квалификации. Заводские машины на этот раз дополняли рабочих, освобождая их от тяжелых физических нагрузок, но при этом по-прежнему стимулируя занятость. В экономике все больше занимавшие промежуточное место между промышленностью и экономикой услуг, были очень востребованы водители, телефонисты, секретари и кассиры. Подъем всеобщего благосостояния, сопровождавшийся беби бумом позволил странам еще больше укрепить системы социального обеспечения и политику в области образования, здравоохранения и жилищного строительства. В Америке президент Линдон Джонсон объявил о программе «Великого общества», направленной на искоренение бедности и расовых проблем посредством таких инициатив, как «Война с бедностью», программ в сфере здравоохранения Medicare и Medicaid, строительство большого количества новых школ и колледжей, а также создание системы грантов и национального корпуса учителей. В Европе... Появилось понятие государства всеобщего благосостояния, часто с всеобщим бесплатным медицинским обслуживанием, бесплатным образованием и субсидируемым государством жильем. Все это время антимонопольные меры не покидали политическую повестку дня. В Америке консолидация новой телекоммуникационной отрасли достигла такой степени, что к 1960 годам компания Bell ныне AT&T, фактически стала монополией. Благодаря антимонопольному законодательству, введенному после первой промышленной революции, она также подверглась разделению, что привело к снижению цен и значительному улучшению качества услуг в последующие десятилетия, дав толчок новой волне инноваций и в конечном итоге созданию мобильной телефонии. В Европе выбрали более прямую форму регулирования, превратив поставщиков электроэнергии и телекоммуникаций в государственные монополии. Таким образом, гарантировалось, что любая прибыль сверхрыночной ставки в конечном итоге принесет пользу обществу, хотя и косвенно. Но это сдерживало инновации. поскольку государственные предприятия со временем утратили интерес к предоставлению более качественных услуг или по более низкой цене из-за отсутствия сильного стимула – конкуренции. Автомобильная промышленность стала достаточно конкурентоспособной, чтобы не требовать антимонопольных мер. Но теперь стало известно, что главы автомобилестроительных компаний использовали свое политическое влияние и экономическую мощь для лоббирования неоптимальных схем развития в транспортном секторе, в частности, стимулируя финансирование инфраструктуры для автомобильного и автобусного сообщения в ущерб поездам и трамваям, а также сдерживая внедрение электротранспорта. Однако концентрация рынка все же оставалась относительно низкой, частично из-за усиления с течением времени международной конкуренции. Создание в этом секторе миллионов рабочих мест послужило билетом в средний класс еще нескольким десяткам миллионов человек. По этим причинам производители автомобилей избегали контроля со стороны регулирующих органов и воспринимались как одни из самых уважаемых компаний во всем мире. Возможно, вследствие гораздо более позитивной роли, которую технологии и компании сыграли в этот золотой век Запада, идеологические взгляды людей на капитал по сравнению с трудом и на человека по сравнению с машиной значительно смягчились. Важно отметить, что экономисты также превозносили положительное влияние компаний и их инноваций на общественное и экономическое развитие. Австрийский экономист Йозеф Шумпетер уже в 1940-х годах засвидетельствовал возникновение мира, где созидательное разрушение приводит к замене старых компаний и их продуктов новыми компаниями и революционными технологиями. Автомобиль заменил лошадь, самолет заменил корабль, а бытовые электроприборы заменили домашнюю прислугу. Милтон Фридман и его коллеги из Чикагского университета, так называемой Чикагской школы, пошли еще дальше. Фридман верил в естественно-позитивную роль бизнеса в экономической системе. Невидимая рука гарантировала, что рынки всегда гарантируют оптимальный результат, принося максимальную пользу обществу. Это означало, что у бизнеса есть одна и только одна социальная ответственность, писал Фридман в статье для «Нью-Йорк Таймс» в 1970 году. «Использовать свои ресурсы и участвовать в деятельности, направленной на увеличение прибыли, придерживаясь правил игры». Это было понятно в контексте второй промышленной революции и той во многом положительной роли, которую играли ее компании в экономическом и социальном развитии того времени. Но спустя всего несколько десятилетий эти последствия будут носить негативный характер, поскольку в ходе Третьей и Четвертой промышленных революций положительное влияние бизнеса на общество вновь стало неочевидным. Третья промышленная революция В 1970-х и 1980-х годах Когда полным ходом шло антимонопольное разбирательство против Белл как на политическом, так и судебном уровне, в гаражах Вальбукерке и Купертино возникли две небольшие компьютерные компании, изменившие впоследствии ход экономической истории. Изначально Microsoft и Apple Computer производили персональные компьютеры вроде того, что подарили Тиму Ву его родители. Но в течение 1980-х годов эти компании приобрели известность благодаря производству программного обеспечения, в том числе MS-DOS, Windows и macOS. В 1990-х годах благодаря Microsoft и Apple в офисах и домах появился интернет. Постепенно персональный компьютер превратился из дорогостоящего и громоздкого нишевого устройства Важнейший рабочий инструмент в современной экономике. Революция, которая принесла миру информационные технологии, IT и интернет, а также связанные с ними программные приложения и отрасли промышленности, получила название «Третья промышленная революция». Она в значительной степени повысила производительность «белых воротничков», Теперь они могли быстрее обрабатывать гораздо больше информации и мгновенно координировать свои действия с коллегами в любой точке земного шара одним касанием клавиши. Это вызвало величайшую волну глобализации в истории человечества. Производство теперь могло быть отделено от бэк-офиса, штаб-квартира компании от глобальной цепочки создания стоимости. Революция в сфере информационных технологий и интернета позволила Китаю, Индонезии, Вьетнаму и Мексике интегрироваться в мировую экономику, дав возможность сотням миллионов людей пополнить ряды мирового среднего класса. Суммарный эффект от нее в глобальном масштабе, несомненно, был положительным. Во время Первой и Второй промышленных революций богатство накапливалось в верхней и средней части общества западных промышленно развитых стран. В Третьей промышленной революции развивающиеся рынки наконец получили справедливую долю пирога. Экономисты Кристоф Лакнер и Бранко Миланович продемонстрировали ее эффект в своем хорошо известном «Графике слоне». Они показали, какую выгоду извлек мировой средний класс и 1% населения в промышленно развитых странах с 1988 года, когда IT-революция была в самом разгаре до 2008 года, когда интернет изменил всю мировую систему поставок. Однако пострадал западный средний класс, IT-революция привела к тому, что их работу теперь могли выполнять менее квалифицированные граждане других стран, что сказалось как на их трудоустройстве, так и на заработной плате. Самый последний график Слон, обновленный для доклада о мировом неравенстве в 2018 году, показывает рост доходов в процентах каждого процента населения мира. Можно увидеть, что у группы, относящиеся к диапазону распределения доходов от 10 до 50%, включая многих из формирующихся средних классов Китая, Индии, АSEAN и других стран, наблюдался очень активный рост доходов, зачастую превышающий 100%. Они образуют спину слона. Один процент самых богатых людей, мировая элита, включая профессионалов на Западе, Также демонстрировал высокие темпы роста доходов, причем одна десятая процента и одна сотая процента получали даже большую выгоду. Условно говоря, они образуют кончик хобота слона. Обе группы в основном выиграли от глобализации. Однако темпы роста доходов тех, кто находился в процентиле распределения мирового дохода от 60 до 90, включая многих представителей рабочего и среднего класса в США и Западной Европы, были намного ниже. За последние 35 лет их средний доход рос чуть более чем на 1% в год. Многие вообще не почувствовали чистой выгоды от глобализации, а многие «синие воротнички» даже потеряли хорошо оплачиваемую работу из-за аутсорсинга в страны с более низким уровнем дохода. Беднейшие из бедных, входящие в первые несколько процентилей распределения доходов, также не ощутили сильного роста. Но третья промышленная революция имела еще один итог – Она представила эффект нетворкинга как конкурентную силу, заключив пользователей в сети и повысив ценности интеллектуальной собственности. Microsoft явился тому примером. Когда персональные компьютеры прочно вошли в жизнь офисов, Microsoft Windows стала доминирующей операционной системой, Office доминирующим программным обеспечением, а интернет-эксплорер — доминирующим веб-браузером. Во многом это произошло благодаря его функциональности и раннему соглашению с IBM, но Microsoft также быстро привязал потребителей к своим продуктам. Он установил Internet Explorer в Windows, эффективно связав их вместе и ограничил доступ сторонних пользователей к файлам в своих программах Office и Windows Media Player. Это привлекло внимание антимонопольных органов США и Европы. Не злоупотребляет ли Microsoft своей властью? 7 июня 2000 года после семилетнего расследования окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, вынес вердикт. Действительно, компания Microsoft злоупотребляет своей монопольной властью и должна быть разделена на две отдельные компании, одна из которых производит операционную систему, а другая программное обеспечение. В 2004 году Европейская комиссия также признала Microsoft виновной в антиконкурентной практике в деле, связанном с ее плеером Windows Media Player. На компанию был наложен штраф в размере около 500 миллионов евро. Но хотя Microsoft и заплатила европейский штраф, ставший самым высоким в ее истории, она успешно обжаловала решение окружных судов США о разделении компании. В 2001 году был вынесен новый вердикт Microsoft может продолжать работать как единая компания». По словам Тима Ву, это был поворотный момент в антимонопольной кампании, предпринятой Соединенными Штатами и Европой. Комиссия ЕС, воодушевленная своими успехами, стала еще настойчивее защищать интересы потребителей и бороться с монополиями. Стремясь создать общий европейский рынок, она также открыла национальные рынки, что привело к усилению конкуренции, снижению цен и повышению качества услуг во многих отраслях. В США, напротив, в последующие годы продолжала расти концентрация рынка, поскольку антимонопольные органы в основном оставались в стороне. Действительно, как заметил журналист New York Times Дэвид Леонхард. С ссылкой на исследование экономиста Томаса Филиппона за два десятилетия, прошедшие после дела Microsoft, несколько компаний стали настолько большими, что у них появилась возможность поддерживать высокие цены и низкую заработную плату. Это выгодно данным корпорациям, но невыгодно почти всем остальным. В результате возникла ситуация фактических олигополий. Многие американцы теперь могут выбрать лишь между двумя интернет-провайдерами. В авиационной отрасли доминируют четыре крупных перевозчика: American, United, Delta и Southwest. Amazon, Apple, Facebook и Google разрастаются все больше. Многие местные рынки медицинских услуг контролируют одна-две госпитальные системы: Home Depot и Louis. вытеснили местные хозяйственные магазины. Региональные фармацевтические сети, такие как Экерт и Хэппи Хэрри, оказались поглощены национальными гигантами. Было бы неправильно приписывать эту эволюцию лишь влиянию технологии или глобализации, утверждают такие экономисты, как Филиппон и ученые-юристы, включая Ву и Лину Хан. Технологии, безусловно, способствовали глобальному росту компаний, они дали им инструменты, позволившие укрепить позиции на рынке. Но допустило такое развитие ситуации прежде всего государство. Как такое могло произойти? Во-первых, сосредоточив свои антимонопольные усилия в технологическом секторе на потребительских ценах, как требовала того Чикагская школа несколькими десятилетиями ранее, они не видели картину происходящего в целом. В случае с такими сервисами, как Facebook и Google, потребительская цена перестала быть главным критерием. Потребитель фактически превратился в продукт. Многие сервисы предоставлялись бесплатно, но оборотной стороной этого стало то, что пользователи подвергались воздействию персонализированной рекламы. Таким образом, цены на рынке онлайн-рекламы устанавливали не имевшие конкуренции гиганты большой пятерки. Поскольку этот рынок был менее заметен, он оказался вне адекватного нормативного контроля. В Европе, напротив, Генеральная дирекция Еврокомиссии по конкуренции, Digicomp, отслеживала более широкий спектр рыночных показателей, что позволило ей вмешаться в эту сферу быстрее. Во-вторых, заполучив потребителей за счет сетевого эффекта, потребитель, как правило, не хочет быть единственным, кто не использует определенную социальную сеть, большой пятерке удалось также ввести правила использования личных данных, о которых раньше никто не помышлял. Поскольку во время предыдущих промышленных революций такой практики просто не существовало, До недавнего времени не было примера действий регулирующих органов против них. Как уже упоминалось, Европейская комиссия предложила альтернативный способ разрешения этих ситуаций. После исторического дела Microsoft ее комиссар по вопросам конкуренции стала налагать все более крупные штрафы на компании монополистов. Google, Intel и Qualcomm оштрафовали на сумму более 1 миллиарда долларов США за антиконкурентные действия, а Google даже пришлось выплатить второй штраф в 1 миллиард евро, наложенный антимонопольной комиссией в марте 2019 года за злоупотребление практикой интернет-рекламы. Комиссия также противодействовала картельным сговорам, в том числе в таких сферах, как производство грузовых автомобилей, выпуск кинескопов, валютные операции, ремонт автомобилей, производство лифтов, выпуск витаминов и авиаперевозки, на которые с 2000 года было наложено штрафов на общую сумму более 26 миллиардов евро. Комиссия активно блокировала слияние, чтобы крупные фирмы продолжали чувствовать конкурентное давление со стороны новых участников рынка. В последние годы она предотвратила слияние двух крупных производителей железнодорожного транспорта «Альстом» и Siemens — и создание совместного предприятия стали литейными гигантами «Тата Steel и ThyssenKrupp. С 1990 года из 200 слияний, по которым принималось важное решение на втором этапе рассмотрения вопроса, 30 были заблокированы, 133 были разрешены при соблюдении определенных условий, и только 62 слияния были разрешены полностью. Как написала Financial Times, В ближайшие годы комиссар по вопросам конкуренции планирует быть еще активнее, особенно в отношении так называемых компаний большой пятерки. «Мы будем лучше понимать, что необходимо предпринять на рынке, подвергшимся незаконным действиям со стороны одной или нескольких компаний», сказала она, добавив, что у нас есть такой инструмент, как дробление компаний. Она права. занимая столь непримиримую позицию, утверждает Томас Филиппон, потому что это означает, что потребители в Евросоюзе живут сегодня лучше, чем американские потребители. Евросоюз перенял антимонопольное регулирование США, от которого сами Соединенные Штаты отказались. Тем не менее, даже если подход, подобный принятому в Европе, кажется правильным для наилучшей защиты интересов граждан, он может нанести ущерб конкурентоспособности европейских технологических компаний на международном уровне. В случае предлагаемого слияния Альстом и Сименс, например, рыночная доля объединенной компании была бы слишком большой для европейского рынка, что в итоге позволило бы компании эффективнее конкурировать на международном рынке, где она теперь сталкивается с еще более крупным, поддерживаемым государством китайским конкурентом – CRRC. а также японскими и канадскими фирмами аналогичного размера, такими как «Хитачи» и «Бомбардье». Отчасти в результате повышенного внимания на европейском уровне местные технологические компании так и не смогли совершить прорыв на мировой арене за все эти годы. В десятку крупнейших технологических компаний мира в 2020 году вошли шесть компаний из США и 4 из Азии. Могут ли компании из Европы и других регионов конкурировать с существующими гигантами? Оптимальным способом создания равных условий для игры, конечно же, был бы сбалансированный международный подход к формированию политики и средств регулирования и, возможно, интеграция антимонопольных мер в глубоко реформированную всемирную торговую организацию. Но с учетом трудностей, с которыми сталкивается сейчас этот институт, в краткосрочной перспективе такое кажется маловероятным. Четвертая промышленная революция Несмотря на то, что многие технологии третьей промышленной революции все еще используются на рынке, мы вступили в эру четвертой промышленной революции. Как я писал еще в 2016 году, четвертая промышленная революция характеризуется слиянием технологий, стирающим границы между физической, цифровой и биологической сферами. Искусственный интеллект уже повсюду, от беспилотных автомобилей и дронов до виртуальных помощников и программного обеспечения, которое самостоятельно переводит и инвестирует средства. В последние годы в области искусственного интеллекта был достигнут впечатляющий прогресс, обусловленный экспоненциальным увеличением вычислительной мощности и доступностью огромных объемов данных от программного обеспечения, используемого для открытия новых лекарств, до алгоритмов прогнозирования наших культурных интересов. Между тем, технологии цифрового производства ежедневно взаимодействуют с биологическим миром. Инженеры, дизайнеры и архитекторы объединяют автоматизированное проектирование, аддитивное производство, технологию материалов и синтетическую биологию, создавая симбиоз между микроорганизмами, нашими телами, потребляемыми продуктами и даже зданиями, в которых мы живем. Технологии четвертой промышленной революции снова несут в себе потенциал значительного увеличения мирового благосостояния. они, скорее всего, станут технологиями широкого применения, так же, как это произошло ранее с электричеством и двигателем внутреннего сгорания. По мнению таких экономистов, как Эрик Бриньелфсон, наиболее мощной из таких технологий, вероятно, станет искусственный интеллект, или ИИ. Уже сейчас крупные технологические компании, например, из Китая, Используют приложения с искусственным интеллектом, чтобы обойти ведущие компании США. Как рассказал нам предприниматель и инвестор в сфере IT Кайфу Ли, такие компании, как Alibaba, Baidu и Tencent, наступают на пятки американским гигантам, активно внедряющим искусственный интеллект, таким как Amazon, Facebook, Google и Microsoft, а в некоторых случаях уже и превосходят их своими приложениями. Они могут способствовать развитию Китая и процветанию его жителей. Как и в предыдущие эпохи, технологии способны увеличить неравенство и социальные и политические разногласия, которые могут приблизить наше общество к краху. Facebook уже подвергается критике за то, что их алгоритмы спроектированы таким образом, чтобы сеять раздор и способствовать расколу в американском обществе, для которого характерно противостояние между левыми и правыми политическими силами. Вполне возможно, что мы стоим на пороге гораздо худших событий, поскольку люди проводят все больше времени в интернете и все больше взаимодействуют с искусственным интеллектом. Более того, достижения в области биотехнологии и медицинской науки – могут усилить неравенство до невиданного доселе уровня, улучшая жизнь и здоровье более богатых людей до такой степени, что возникает вероятность расслоения населения по биологическим признакам, как и расслоение по уровню доходов. Технологии могут также применяться для ведения кибервойн с серьезными экономическими и социальными последствиями. Чтобы избежать худшего и достичь наилучших возможных перспектив, все заинтересованные стороны не должны забывать уроки прошлого, а правительствам необходимо придерживаться инклюзивной политики и соответствующих подходов к бизнесу. Проблема в регулировании технологических прорывов часто заключается в скорости инноваций. Настройка процессов государственного регулирования требует времени и глубокого понимания инноваций. Как сказал мне как-то один разочарованный директор компании, «бизнес движется в лифте, который поднимает сила творчества, а правительство и регулирующие органы поднимаются по лестнице по мере получения новых знаний». Такая ситуация возлагает на компании особую ответственность за разъяснение не только функционального применения их научно-технологических достижений с точки зрения потребителей, но и их важности для общества в целом. В этом и заключается цель Центра четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума в Сан-Франциско, созданного в 2017 году. разработка рамочной концепции и стимулирование процессов сотрудничества для ускорения использования научно-технических достижений. Он объединяет все заинтересованные стороны, имеющие отношение к данному процессу – правительство, компании, гражданское общество, молодежь и научные круги. На самом старте к центру присоединился ряд компаний в качестве членов-учредителей, открытых к любым вариантам сотрудничества с другими организациями ради пользы общества. После волны интереса со стороны правительств множества стран мира, стремившихся понять влияние новых технологий и возможные способы их регулирования, мы открыли партнерские центры в Китае, Индии и Японии, а также филиалы в Колумбии, Израиле, Южной Африке, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. На этом пути надо помнить, что технологии никогда не бывают однозначно хорошими или плохими. Все зависит от того, как их применять. У каждой заинтересованной стороны, от правительства до бизнеса и общества в целом, есть своя роль. Действительно, даже предприниматели, начинающие бизнес с лучшими намерениями, могут в конечном итоге вырасти в крупные компании, приносящие больше вреда, чем пользы. И хотя компании-инноваторы, работающие в условиях свободного рынка, служат великой движущей силой экономического прогресса, в той же мере инновационно ориентированное, сильное правительство, учитывающее интересы общества, является его лучшим союзником. Как утверждает Марианна Мацуката в книге «Ценность всего» «The value of everything» Сильное правительство не должно ограничиваться регулированием, оно само может быть одним из основных двигателей инноваций и создания общественной добавленной стоимости. Среди технологий, возникших в результате исследований финансируемых правительством, интернет и GPS, агентство перспективных исследований Минобороны США, всемирная паутина, ЦЕРН, технология сенсорных экранов и полупроводники, применяемые в ряде самых инновационных на сегодняшний день продуктов, например, iPhone компании Apple. В конце концов, у нас нет выбора, кроме как принять инновации и помощь от тех, кто ее предлагает. Но мы должны дать более сильные стимулы тем, когда-то маленьким компаниям-новаторам, чтобы они не отказывались от своей индивидуальности и не превращались в гигантов-монополистов. Технологии полностью раскрывают свой потенциал только при широком применении, и в эпоху искусственного интеллекта это будет иметь решающее значение, как никогда прежде. Владение данными будет критически важным фактором, и мы должны быть уверены, что они не станут собственностью отдельных монополий. Таков совет Тима Ву компаниям «Большой Пятерки», которые ему прежде нравились, а также корпорациям-гигантам, доминирующим в других отраслях. «Мне всегда нравился малый бизнес», — говорит он. Поэтому, когда компании стали слишком большими, я превратился в сторонника антимонопольного регулирования. Однако наряду со структурой рынка не менее важно эффективное распределение создаваемой стоимости. В предыдущие промышленные революции фирмы работали в основном на национальных рынках. А значит, правительства могли вмешаться, чтобы обеспечить справедливое распределение стоимости между всеми участниками рынка. Но с появлением искусственного интеллекта все меняется. Многие компании, работающие в сфере интернет-технологий, предлагают свои услуги бесплатно, что означает, что на уровне продукта нет цены, которую можно было бы регулировать или взимать налоги. И поскольку почти все ведущие технологические компании являются американскими или китайскими, но действуют в глобальном масштабе, правительства многих стран также не могут облагать налогом их прибыль, что часто защищается трансфертным ценообразованием и исключениями, связанными с интеллектуальной собственностью. Если граждане и правительства во всем мире хотят участвовать в создании богатства этих компаний, необходимо создать и внедрить различные нормативные и налоговые инструменты. И, наконец, даже если мы правильно поняли суть четвертой промышленной революции, есть еще один глобальный вызов, на который также нужно найти ответ. Это продолжающийся климатический кризис.